Часть первая. Нанона Лартик. Недалеко от Либурна, веселого города на быстрой Дардоне, между Франсаком и Сен-Мишелем, находилось преждеселение. Его домики с белыми и красными крышами скрывались под высокими липами и дубами. Дорога из Либурна в Кюбзак шла между домами, симметрично вытянутыми в линию. Из них ничего нельзя было видеть, кроме этой дороги за линией домов, шагах в ста, извивалась река. Ширина и быстрота ее в этом месте уже показывали, что море близко. Но по этим местам пронеслась междуусобная война. Она погубила деревья, опустошила дома, которые, подвергаясь ее прихотливому бешенству, не могли бежать вместе с жителями и разваливались, протестуя как могли, по-своему против варварства внутренних раздоров. Мало-помалу, Земля прикрыла трупы развалившихся домов, где прежде люди веселились и пировали. Наконец, трава выросла на этой искусственной почве, и в наше время путешественник, проходя по уединенной дороге и видя на неровных холмах многочисленные стада, не думает, что пастух и овцы разгуливают по кладбищу, на котором спит целое селение. Но в то время, о котором мы говорим, То есть в мае 1650 года это селение красовалось по обеим сторонам большой дороги и получало от нее свое богатство. Путешественник, проходя по селу, с удовольствием взглянул бы на поселян, запрягавших и распрягавших лошадей, на рыбаков, вытягивавших на берег сети, в которых билась серебряная и золотая рыба дардони, и на кузнецов, которые бойко ударяли молотами по наковальням. Каждый их удар освещал кузницу блестящими искрами. Но если путь придал аппетит путешественнику, то ему всего более понравился бы дом, низенький и длинный, стоявший в пятистах шагах от села. Дом состоял из двух этажей, подвального и первого. Распространявшийся из него запах лучше золотого тельца, изображенного на красной железной вывеске, показывал, что путник достиг, наконец, до одного из тех гостеприимных хозяев, которые за известное вознаграждение готовы подкрепить силы путешественников. «Почему, — спросят, — у меня гостиница «Золотого тельца» находилась в пятистах шагах отселения, а не в одной из линий домов, стоявших по обеим сторонам дороги? Во-первых, хозяин гостиницы был отличнейший мастер своего дела хотя жил в этом пустынном уголке земли. Если бы он занял место посередине или на конце одной из двух линий домов, составлявших селение, его легко могли бы смешать с деревенскими харчевниками, которых он по поневоле считал своими товарищами, но не равными себе. Напротив, в удалении от села, он привлекал к себе внимание знатоков. Один раз попробовав его кухню, они говорили друг другу, Когда вы поедете из Либурна в Кюбзак или из Кюбзака в Либурн, не забудьте остановиться для завтрака, обеда или ужина в гостинице Золотого Тельца в пятистах шагах от Матифу. Знатоки останавливались в гостинице, уезжали довольные, присылали других знатоков. Умытый трактирщик мало-помалу ковал денежки, что не мешало ему против принятого обычая поддерживать гастрономическое достоинство своего заведения. Это доказывало, что господин Бескоро был действительно артист в своем роде, как мы уже и сказали. В один из прекрасных майских вечеров, когда природа, проснувшаяся на юге, начинает пробуждаться на севере, густой дым вылетал из труб, и приятный запах разливался из окон гостиницы Золотого Тельца. Бескоро на пороге дома везив в белом, по обычаю жертвоприносителей всех веков и народов, своими августейшими руками щипал куропаток и перепелов, назначенных для отличного обеда, для одного из тех обедов, которые он готовил так мастерски и отделывал в малейших подробностях из любви к своему искусству. Вечерела Дардонь, извивавшаяся довольно далеко, белела под густой зеленью деревьев. Тишина и меланхолия — спускались на деревню вместе с вечерним ветерком. Земледельцы покоились возле распряженных лошадей, а рыбаки — у развешанных сетей. Сельский шум затихал, и за последним ударом молота, окончившим трудолюбивый день, раздалась в соседней роще первая трель соловья. При первых трелях пернатого певца Бескоро тоже принялся петь. Из-за этого музыкального соперничества... И из-за внимания, с которым трактирщик доканчивал свою работу, вышло то, что он вовсе не заметил отряда из шести всадников, показавшегося в конце селения Матифу и направлявшегося к его гостинице. Но восклицание, вылетевшее из окна первого этажа гостиницы в ту минуту, как быстро и шумно закрыли это окно, заставило почтенного трактирщика поднять глаза. Он увидел, что предводитель отряда ехал прямо к нему то есть не совсем прямо, и мы спешим поправить нашу ошибку. Всадник часто останавливался, пристально смотрел направо и налево, и, казалось, рылся взглядом в тропинках, деревьях и кустарниках. Он держал на колени мушкет, готовый и к нападению, и к защите, и подавал по временам товарищам своим, во всем ему подражавшим, знак «Двигаться вперед». Бескоро так внимательно следил за странной ездой всадника, что забыл оторвать от куропатки перья, которые держал между большим и указательным пальцами. «Этот вельможа ищет мое заведение», — подумал Бескоро, «Но достойный дворянин верно слеп. Мой золотой телец недавно подновлен, и вывеска довольно заметна. Выступим-ка и мы вперед». Бескоро вышел на середину дороги и продолжал ощипывать куропатку ловко и величественно. Движение трактирщика вполне соответствовало его цели. Едва всадник заметил его, как пришпорил лошадь, подъехал к нему, учтиво поклонился и сказал. «Извините, господин Бискаро, не видали ли вы здесь отряда всадников моих друзей, которые, вероятно, ищут меня? Они не то что военные люди, а так, просто вооруженные. Да, вооруженные, это слово вполне передает мою мысль». «Не видали ли вы отряда вооруженных людей?» Бескоро чрезвычайно понравилось, что его называют по имени. Он отвечал самым ласковым поклоном. Трактирщик не заметил, что гость, бросив быстрый взгляд на вывеску, прочел на ней имя и звание хозяина гостиницы. «Милостивый государь», — отвечал Бескаро, подумав, «я видел только двух вооруженных людей, одного дворянина с конюхом, Они остановились у меня сейчас тому назад. «Ага», — сказал незнакомец, гладя подбородок, на котором не было еще бороды. «Ага. У вас в гостинице остановились дворянин и его конюх, и оба они вооружены?» «Точно так, сударь. Прикажите, я доложу ему, что вам угодно переговорить с ним». «Но это кажется не очень прилично», — продолжал незнакомец. «Беспокоить неизвестного человека нехорошо». «Особенно, если он вельможа. Нет-нет, господин Бискаро. Лучше опишите мне его. Или еще лучше, покажите мне его так, чтобы он не видал меня». Трудно показать его, сударь, потому что он, кажется, прячется. Он захлопнул окно в ту самую минуту, как вы и ваши товарищи показались на дороге. Гораздо легче описать его. Он молод, белокур, душен. Ему лет 16. Он, кажется, ничего не может носить, кроме маленькой модной шпажонки, которая висит у него на перевязи. По лицу незнакомца пробежала тень неприятного воспоминания. «Хорошо», — сказал он, — «понимаю. Молодой человек, белокурый, женоподобный, с лакеем, неповоротливым, как пиковый валет. Я ищу не его». «А, вы не его ищете?» — повторил Бескаро. «Нет» в ожидании того вельможи, которого вы ищете, и который непременно проедет здесь, потому что нет другой дороги. Вы можете войти ко мне и подкрепить силы. Это нужно и вам, и вашим товарищам. Не нужно. Мне остается поблагодарить вас и спросить, который теперь час. Бьет шесть часов на нашей колокольне. Изволите слышать колокол? Хорошо. Еще одну услугу, господин Бескоро. Все, что вам угодно. «Скажите, где я могу достать лодку и лодочника?» «Хотите переехать через реку?» «Нет, хочу прокатиться по реке». «Нет, ничего легче. Рыбак, который поставляет мне рыбу...» «Любите ли вы рыбу, сударь?» — спросил Бескаро, возвращаясь к своему желанию заставить незнакомца ужинать. «Ну, рыба плохое кушанье», — отвечал незнакомец. «Однако ж, если она хорошо приготовлена...» так я не совсем презираю ее. У меня всегда удивительная рыба. Поздравляю вас, господин Бескоро, но вернемся к тому, кто поставляет вам ее. Извольте, теперь он кончил работу и, вероятно, отдыхает. Вы отсюда можете видеть его лодку. Она привязана там, у Ив, недалеко от дуба. А вот здесь его дом. Вы верно застанете его за обедом. Благодарю вас, господин Бескоро сказал незнакомец. «Благодарю». Он подал знак товарищам. Поскакал к роще и постучался в дверь хижины. Жена рыбака отперла дверь. Как и предполагал господин Бескоро, рыбак сидел за обедом. «Бери весла», сказал ему всадник, «и ступай за мной, получишь золотую монету». Рыбак встал с поспешностью, которая показывала, что хозяин золотого тельца был не очень щедр. «Вам угодно спуститься вверх?» – спросил он. «Нет. Отвези меня на середину реки и побудь там со мной несколько минут». Рыбак изумился, услышав это странное желание, но, имея в виду золотую монету и товарищей незнакомца, он подумал, что в случае сопротивления его принудят силой исполнить это странное желание и он лишится обещанной награды. Поэтому он поспешил объявить незнакомцу, что весь к его услугам, с лодкой и с веслами. Тотчас весь отряд отправился к реке. Незнакомец спустился на самый берег, а товарищи его остановились на возвышении и расположились так, что могли смотреть во все стороны, они чего-то опасались. С возвышения они могли видеть равнину, которая расстилалась за ними, и прикрывать высадку, которая производилась перед их глазами. Незнакомец, высокий молодой человек, белокурый, сильный, хотя и худой, с умным лицом, хотя темный круг обвивал его голубые глаза, и самый грубый цинизм выражался в его улыбке. Незнакомец, говорим мы, тщательно осмотрел свои пистолеты, повесил на плечо мушкет, попробовал длинную шпагу, И устремил взгляд на противоположный берег, огромный луг, по которому тянулась тропинка от берега прямо до селения изон. Черная колокольня и беловатый дым из домов изона виднелись в золотистых лучах заходившего солнца. На другой стороне, не далее четверти мили, поднимался небольшой форт вер. Что же? спросил начинавший сердиться от нетерпения незнакомец у товарищей которые стояли на карауле. «Едет ли он? Видите ли вы его где-нибудь направо или налево, спереди или сзади?» «Кажется», — сказал один из всадников, «я вижу отряд на изонской дороге, но я в этом не уверен, солнце мешает мне смотреть. Позвольте...» «Да, точно. Один, два, три, четыре, пять человек. Впереди синий плащ со шляпой с голунами». «Его-то именно мы и ждем», Он для большей верности взял конвой. «И имел полное право на это», — хладнокровно отвечал незнакомец. «Возьми мою лошадь, Фергюзон». Тот, кому было дано это приказание, полуласковым, полуповелительным голосом поспешно повиновался и спустился к самой реке. Между тем, незнакомец сошел с лошади, бросил поводья товарищу и приготовился сесть в лодку. Послушайте, Кавеньяк, сказал Фергюзон, положив руку на его плечо. Не нужно здесь бесполезной отваги. Если вы увидите малейшее подозрительное движение, тотчас влепите пулю в лоб приятелю. Видите, хитрец привел с собою целый отряд. Да, но не больше нашего. Кроме преимущества храбрости, на нашей стороне превосходство силы. Стало быть, нечего бояться. Ага! вон показываются их головы». «Но что они будут делать?» спросил Фергюзон. «Они нигде не найдут лодки». «Ах нет, вон там стоит лодка». «Она принадлежит моему двоюродному брату, изонскому перевозчику», сказал рыбак. Все эти приготовления сильно заинтересовали рыбака. Он боялся только, чтобы не завязалось морское сражение. На его лодке, и на лодке его двоюродного брата. «Хорошо. Вот синий плащ садится в лодку», — сказал Фергюзон. «Садится один? Браво! Именно так было сказано в условии». «Так не заставим его ждать», — прибавил незнакомец. Он вскочил в лодку и подал рыбаку знак. «Смотрите, Ролан, будьте осторожны», — продолжал Фергюзон. «Река широка, не подходите к тому берегу, чтобы в вас не направили залп, на который мы не можем отвечать отсюда. Если можно, поближе к нашей стороне». Тот, кого Фергюзон называл то Ковиньяком, то Роланом, то есть по имени его и по фамилии, кивнул головой в знак согласия. «Не бойся», — сказал он, — «я и сам об этом думал. Неосторожны могут быть те, которые ничем не рискуют. Но дело наше так хорошо, что я не решусь глупо потерять его». Если кто-нибудь поступит неосторожно в этом случае, так уж верно не я. Ну, лодочник, пошел. Рыбак отвязал веревку, уперся длинным багром в траву, и лодка начала удаляться от берега, в ту самую минуту, как на противоположной стороне отчаливала лодка изонского перевозчика. На середине реки находился Бакин с белым флагом. Он показывал судам, спускавшимся по дордоне, что в этом месте есть опасные подводные камни. Во время мелководья даже можно было видеть сквозь воду черные и гладкие верхушки этих камней, но теперь при полной воде только флаг и плеск воды показывали, что это место опасно. Оба лодочника, вероятно, поняли, что на этом месте могут встретиться незнакомцы и подъехали к нему. Прежде причалил изонский перевозчик, и по приказанию своего пассажира привязал лодку к Бакину. В эту минуту другой рыбак повернулся к своему путешественнику и хотел просить его приказаний, но чрезвычайно удивился, увидав лодке человека в маске, закутанного в плащ. Страх рыбака усилился, с трепетом просил он приказаний у странного своего пассажира. «Причаливай сюда», — отвечал кавиньяк, указывая на флаг, Как можно ближе к той лодке. И рука его с флага перешла на господина, привезенного изонским перевозчиком. Лодочник повиновался, и обе лодки, соединенные сильным течением реки, дали возможность незнакомцам открыть следующие переговоры.